Глава 13. Финальный этап всеимперского турнира отличался от двух предыдущих не только размахом, но и мерами предосторожности. Когда я зашел в отведенную мне раздевалку, там меня уже ждал седовласый мужчина в черном классическом костюме. Поклонившись, он представился совершенно невозмутимым выражением лица. «Аскульт Игоревич, меня зовут Тихон. Я помогу вам подготовиться к поединку». Если бы организаторы турнира и Алиса Софьи не предупредили, что в раздевалке я буду не один, Точно бы удивился. Благодарю, Тихон, но я справлюсь сам. Как вам будет угодно. Ответил старик и, разумеется, никуда не ушел. Мне предстояло облачиться в традиционный для финального этапа наряд. Белую рубаху, по вороту которой шла красная тесьма с белыми рунами. Кушак такой же расцветки, как и тесьма на вороте. Широкие штаны и сапоги из мягкой кожи. Даже носки и трусы предоставляли организаторы. Правда, эти элементы одежды не были стилизованы под старину. Мерки с участников сняли заранее, еще в их школах, так что весь наряд сидел как влитой и не сковывал движения. Старик Тихон бесстрастно смотрел, как я переодеваюсь. Но вдруг запихнул какой-нибудь артефакт под одежду. Хотя в отсутствие артефактов, конечно, все равно нельзя быть уверенным на сто процентов, а досконально проверять каждого участника перед каждым его боем, заглядывая в его самые сокровенные места, значит бросить тень на честь аристократа. Большинство участников именно аристократы, и никто не имеет права безосновательно устраивать им подобные проверки. Хотя, конечно, официальная роль таких надсмотрщиков — это помощь в переодевании. Часть аристократов, без словок, не в состоянии нижнее белье сменить. «Парадное облачение вам очень к лицу, Аскольд Игоревич», кивнул Тихон, когда я переоделся. Он проводил меня до самого выхода на арену, где дежурили еще двое мужчин. Мы прождали пару минут, пока один из них через гарнитуру не получил разрешение выпускать участника. После этого все трое любезно пожелали мне удачи. Я, наконец-то, вышел из-под трибунового помещения на арену, где на меня обратились тысячи пар заинтересованных глаз. «Дамы и господа, чемпион юго-восточной Москвы Аскольд Игоревич Сидоров», — громко объявил судья. Подняв кулак потолку, я ответил на приветственный гул трибун. и его противник в поединке первого тура финального этапа всеимперского бойцовского турнира, чемпион новой Николаевской губернии Гавриил Филимонович Трубецкой. С противоположной стороны на арену вышел высокий, исключительно по местным меркам юноша, с короткой черной стрижкой. Сделав несколько шагов, он остановился и кивнул каждой трибуне. И только после этого пошел к центру арены, где его уже ждали мы с судьей. «Я восхищаюсь вашими успехами, Аскультыгоревич», говорил он, вежливо кивнув нам обоим. «Вы поистине сотворили чудо для представителей непривилегированного сословия, добившись права представлять юго-восток Москвы. Но, увы, в следующий тур я вас пропустить не могу». В голосе парня не было слышно ни иронии, ни сарказма. Да и взгляд его выражал лишь искреннюю веру в свои слова. «Благодарю, — Гавриил Филимонович. Я обозначил поклон. Пусть частный бой решит, кто достоин пройти дальше». «Да будет так». После нашего вежливого разговора судья зачитал правила, которые ничем не отличались от правил предыдущих этапов, и начал обратный отчет. Какая восхитительная на арене акустика. Трибуны считали вместе с судьей, и голоса тысяч зрителей звучали так отчетливо, будто они все стояли рядом. Вот это атмосфера. На мое лицо против воли наползла предвкушающая улыбка. Я перевел взгляд с трибуна соперника. «Хм, какой серьезный». Ощущение всеобщего праздника будто бы совсем не коснулось Гавриила. Но постной рожей меня в уныние не вогнать. Глядя прямо на противника, я продолжал улыбаться. Одновременно мы активировали покров. В бой. Вмиг я облачился в золотые молнии. После боя с орнитом и войны против Андориных я стал сильнее. Мерзкий таракан заставил меня перенапрячь энергоканалы, а бойцы Рода, из которого вышел рецепиен Сарнита, использовать энергию раньше полного восстановления. В результате Альтера устроила бурю внутри моего организма. Когда же все срослось и зажило, энергоканалы стали шире. И я вышел на новый ранг. А тренировки с Вадимом и Алисой помогли мне на нем закрепиться и отточить техники. Так что по использованию живы я сейчас стою между вторым и первым рангом. доступным мне объем этой энергии и опыт осветленного говорят, что, скорее всего, я сильный второй. Но мой утонченный контроль ставит меня практически на первый. Сорвавшись с места, я мгновенно настиг противника. Он владеет атрибутом вода, значит скорости не может мне ничего противопоставить. Однако чемпион Новониколаевской губернии не за красивые глаза получил свой титул. Парень успел облачиться в доспех, пока я приближался к нему. Если мой доспех выглядел как золотое свечение, облепившее меня с ног до головы, то в его доспехе, пусть и смутно, но читались элементы вроде нагрудника или же шлема. Увы, без кольца я пока на подобное не способен. Когда я ударил парня, он повел руку, отводя мой кулак в сторону, а из его доспеха хлынула вода. Без особого труда я успел вдарить ему по голени, но Альтеру использовал лишь немного, и то в облаке. Однако противник самую малость припал на правую ногу. А вода тем временем стремительным потоком христала из доспеха Гавриила. Не прошло и двух секунд, как мы оба оказались внутри водяной сферы. Ух ты! Никогда еще не видел такой техники. Дышать невозможно, а движения замедлены. Порховое дерьмо. А на голове противника — пузырь с воздухом. При этом его скорость внутри водяной сферы даже выросла. «Прелюбопытнейше», — сказал Бархун. «Великолепно», — говорю я. Гавриил перешел в наступление. Уверен, на более высоком уровне техника водяная сфера еще и сама атакует врага. Однако мой противник не настолько опытен. Обычно в финальном этапе турнира участвуют около 20 крепких наставников. Гаврио уже, скорее всего, взял этот ранг, но даже для середнячка наставника еще не дотягивает. И все же, помимо поддержания сферы и своего дыхательного пузыря, парень использует стихийный доспех, а из его груди в меня то и дело вылетают водяные копья. Хук справа. Он еще в рукопашную пошел. Хочет быстро меня сломить. Противник сравнялся со мной по скорости, но благодаря опыту я спокойно отбивал его удары, концентрируя при этом живо в области груди. Одновременно я накачивал альтеры невидимое облако, постепенно расширяя его. Наконец, облако полностью поглотило сферу, а в грудной клетке уже свербело от накопленной живы. Гавриил ударил мне ногой в голову. Я защитился двумя руками, оттолкнув ногу противника. Отличный момент. Огонь. Из моей груди вырвались бесчисленные золотые молнии. Большая их часть врезалась в Гавриила, меньшая, пролетев мимо него, запомнила всю водяную сферу. Парень держался, а я продолжал вливать живу в свою технику. Через три секунды огромный водяной пузырь взорвался и осыпался брызгами на арену. Через миг вода, еще недавно составляющая сферу, исчезла. Гавриил перестал тратить живу на ее поддержание. «Аррр», — прокрепел парень, потеряв стихийный доспех и начав пятиться. В мгновение Окая настиг его и врезал в голову на кость разворота. Гавриил рухнул на арену. Трибуны стихли, но уже через секунду разразились громкими овациями. Судья начал отсчет, а я, убрав стихийный доспех, Задумчиво смотрел на поверженного противника. Я смог победить, ни разу не концентрируя Альтеру внутри тела. Использовал ее только в облаке, а усиливал себя исключительно живой. Я определенно стал сильнее, как осветленный. Но мне кажется, что и мой максимум Альтера для этого слабого тела тоже подрос. 8. 9. Алиса, как и многие гости, отчитывала секунды до завершения боя вместе с судьей. «Победитель! Аскольд Игоревич Сидоров!» объявил судья в микрофон. «Да, иначе быть не могло», — воскликнула Шапочкина. Вместе с помощницей она сидела на отдельном диване за Аболенской Троекуровой. «Поздравляю всех!» «Присоединяюсь!» — добавила ее помощница Маргарита Павловна. Алиса перевела взгляд на огромный экран, который висел над ареной. На нем крупным планом показывали самодовольное лицо Аскольда, каков нахал Весь его вид будто бы говорил, что все происходит именно так, как он и задумал. «Так и должно быть!» Тепло пробормотала себе подносы Боленская, соглашаясь с собственными мыслями. Тем временем Аскольд отдал воинское приветствие поверженному противнику и что-то спросил у судьи. Тот достал небольшой микрофон и передал Сидорову. «Что опять?» — усмехнулась Ирина Александровна. «Здесь еще мало кто видела выступление вживую». Ровным тоном проговорила Софья, намекая, что Аскольд не упускает возможности запомниться людям. «Дамы и господа, спасибо вам за поддержку». Уверенно заговорил чемпион Алой Мудрости. «Для меня огромная честь сражаться на турнире перед вами. Наблюдайте за моими боями и узрите путь чемпиона». Трибуны на такое выступление отреагировали неоднозначно. Многие зрители сверлили Аскольда тяжелыми взглядами. «Если он не сможет ответить за свои слова, это ему еще припомнят». Тихо проговорила Софья. «Но сможет, припомнят в хорошем смысле». Тут же нашлась Алиса. Ее лучшая подруга кивнула. «Свою сегодняшнюю победу я хочу посвятить всем тем, кто за меня болел». Как ни в чем не бывало, продолжила скольд Он кивнул в объектив камеры и трибуне, на которой сидели представительницы Алой Мудрости. Позер. Усмехнулась Софья. Алиса удивленно покосилась на нее. Пусть Аболенская сама сватала скольда Троекуровой, мысленно считая, что если этот парень не достанется и самой, то пусть хотя бы подруга будет счастлива, но в этот момент девушка ощутила легкий укол. Ведь в голосе подруги впервые послышались теплые нотки. «Приветствую, господин. Могу поздравить вас с победой?» Возле станции метро Вадим встречал меня с горящими глазами. «Нет». Ровным тоном ответил я. «Что?» Подшептал он и схватился за сердце. «С победой поздравишь 21 числа?» Невозмутимо ответил я. Наставник выдохнул и потряс головой. «Так и знал». Проговорил он. Так и знал, что вы что-нибудь вроде этого, и все равно повелся. Нельзя так шутить, когда на кону 3 миллиона рублей. Хоть в свое время решил отложить на ставку для финального тура 2,5 миллиона, участие в войне против Андориных принесло нам дополнительные средства, поэтому я, скрипя сердце, увеличил сумму. Лучший коэффициент, который нам удалось поймать, составлял 19,73. С одной стороны, цифра весьма впечатляющая, но с другой она не сравнится с тем коэффициентом, который был, когда я участвовал в школьном турнире. Эх, если бы не финн с проигрышем Кузи и болезнью, коэффициент был бы еще ниже. «Аскольд, Аскольд, это вы?» — окликнули меня. Мы все еще стояли с Вадимом на улице, недалеко от станции. Голос мне показался смутно знакомым. Мы с Вадимом одновременно обернулись. К нам шел мужчина средних лет, одетый в пальто, шапку и шарф. На его усталом лице топорщилась трехдневная щетина. виктор «Добрый вечер. Поздоровался я, узнав давешнего Витю. Сегодня вы выглядите лучше, чем в пятницу. Благодарю вас, Кольд», — он. «Я хочу еще раз поблагодарить вас за помощь тогда. Это было очень неожиданно и великодушно с вашей стороны. Как же хорошо, что я вас встретил. Честно, хотел позже отдать долг, но ребята не говорят, где вас найти. Повезло вас встретить, право слово». Под ребятами он явно имел в виду нищих. «Да бросьте. махнул я рукой. Какой там долг? Три копейки. И все же эти три копейки ваши. стоял на своем мужчина. Долг платежом красен. Вот, возьмите. Протянул он мне несколько купюр. Раз уж вам так важно отдать их, отдайте ребятам. Усмехнулся я. И будем считать, что ваш долг закрыт. Хорошо, кивнул он. Еще раз спасибо за помощь. От души. Он поклонился, попрощался и побрел в противоположную сторону. Мы же с Вадимом пошли по короткой дорожке к нашему дому». Вадим задумчиво молчал. Я не отвлекал его, мысленно прикидывая, что нужно успеть сделать до конца года. «Виктор…» Внезапно пробормотал наставник и повернулся ко мне. «Откуда вы его знаете, господин? Чем помогли, если не секрет?» «Дал денег на такси, чересчур уставшему от жизни человеку». Усмехнулся я. «Уставшему от жизни, Виктор? Не может быть». Вадима точно молнии поразило, и он замер посреди тротуара. Не уверен, но роже он смутно похож на одного из бывших слуг рода Изотовых. Напряженно проговорил Вадим. «Если это тот Виктор, то раньше он был весьма пробивным мужиком, вроде бы управлял коммерческим отделом предприятия». Нахмурился наставник, пытаясь припомнить детали. «Да, вроде так. На фабрике по производству игрушек. Причем тогда он был довольно молод, а уже занимал высокую должность». После поражения в войне Изотовых, я слышал, что фабрика ушла в оплату долго бывшим партнёрам, и вроде как не боевые слуги на ней остались. Мужик, который напивается с нищими, без денег на такси, не особо-то похож на успешного человека, задумчиво проговорил я. Да, если это он, то жить в самом деле его потрепала. Муро проговорил Вадим. А чего гадать? Петр улыбнулся я. А? Не понял наставник. Вы не предлагаете выбросить это из головы? Значит, да, вместо того, чтобы гадать, разузнай о нем побольше.